Глава 11 Замок над лесом. Я уже выходила за ворота. По дневному времени они были распахнуты настежь. Внешних врагов тут не опасались. А от леса запирались только на ночь. Да и то больше по привычке. Никто не верил, что лес может сознательно навредить своим детям. Когда меня окликнули, «Госпожа Нарон!» «Ну что вам еще, Лаурень?» Спросила я сквозь зубы. Я так надеялась обойтись без его общества. «Я должен вас сопровождать», — выпалил лейтенант свое любимое заклинание. Я мысленно простонала и пожелала его величеству Арнелью трижды провалиться сквозь землю. Несомненно, цели он преследовал самые благие, но подумал ли он, во что выльется для меня это сопровождение? «Сомневаюсь». «Сопровождайте», — сказала я, понимая, что отделаться от Лаурини мне не удастся, а припираться с ним было лень». «Только не суйтесь мне на глаза, ясно вам?» «Так точно», — протянул Лаурень, и в самом деле всю дорогу держался достаточно тихо, так что я почти забыла о его присутствии. А я немало. Обошла для начала вокруг замка. Он стоял на невысоком холме, так что ближайшие окрестности можно было неплохо рассмотреть. Ничего интересного. К северу деревни. Небольшие, только чтобы прокормиться поля и огороды. Любопытно, кстати как обстоит дело с рождаемостью среди простого люда. До сих пор они роднятся между собой или тоже приводят невесты извне. Дальше, если верить словам Фейна, еще одна деревня. Еще дальше там уже начинаются предгорья. Постоянных поселений нет, туда только пастухи со стадами забредают. А там уж и до гор рукой подать. К югу и востоку от замка непроходимая Чищоба на много дней, а то и недель пути. Насколько я помнила карту, На ней эта область была отмечена как малоизученная и совершенно бесполезная. Видимо, такая позиция была более чем официальной, ибо исследовать эти не слишком дружелюбные места никто не рвался. А может, Арнели приберегал эти земли в качестве резерва на случай резкого увеличения численности населения? Не могу точно сказать. К западу опять-таки Чищеба, но не такая страшная. Несколько дней пути, по вполне приличной дороге, и ты в нормальном мире». «Если, конечно, тебя соизволят проводить обитатели замка. В противном случае, дальше первого ночного привала ты никуда не уедешь. Надо думать, нам сильно повезло, что мы встретили разъезд. Даже днем лес выглядел довольно-таки враждебно. Так и казалось, будто кто-то смотрит в спину из чаще. Ни одной живой души, за исключением мелких птиц и насекомых, там сейчас не было. Но ощущение, тем не менее, не исчезало». Судя по тому, как то и дело передергивал плечами Лаурень, то же чувство преследовало и его. А значит, это не было моей фантазией. Да и не склонна я к пустым фантазиям, если честно. В лес, понятное дело, соваться у меня не было ни малейшего желания. С трех сторон лес подступал к замку почти вплотную. Спустись с холма до середины, и вот они, деревья. А вот с западной стороны холм обрывался довольно-таки крутым утесом. Внизу, насколько можно было рассмотреть, бежала широкая мелкая речка, огибая холм. Вот по ее течению я и решила пройтись. Впрочем, речка — это громко сказано. Просто ручей. Довольно широкий, но мелкий, с чистой прозрачной водой. Сквозь нее видно было все камни на дне. Я прищурилась против солнца. Мне показалось, что один из камней на берегу не вписывается в общую цветовую гамму. Тут преобладали достаточно спокойные, неяркие оттенки. Серо-зеленый, коричневый разных тонов, сиреневато серый бежевый. А вот этот камень вносил некоторый диссонанс в окружающую среду. Разумеется, я решила спуститься вниз и посмотреть поближе на это чудо природы. И, конечно же, тут же услышала страдальческий голос. «Госпожа Нарон, что вы делаете?» «Стойте, где стоите, Лаурень», — велела я. «Раз уж вас понесло за мной...» Так хоть под ногами не путайтесь». Придерживаясь за ветви кустарника, я без особых трудностей спустилась с откоса к ручью. Здесь он выглядел довольно широким, но все равно его бы курица вброд пришла. Сзади послышался шорох осыпающейся земли. Лаурень, разумеется, на месте не остался и последовал за мной. «Хорошо, еще кубрем с откоса не свалился», — вояка. Заинтересовавший меня камень находился на другом берегу ручья. Пришлось идти вброд». Впрочем, я лишь едва замочила сапоги. Небольшой осколок скалы, каким он показался мне с первого взгляда, откровенно не вписывался в пейзаж. Прежде всего, он был грязно-красного цвета. Я могу поспорить, если бы я задалась целью счистить с его боков наросты грязи и Мха, камень оказался бы великолепным образчиком так называемого розового Эрса. А розовому Эрсу в этих местах взяться решительно неоткуда. О! Послышался удивленный возглас, и я обернулась. «Госпожа наран взгляните!» Чуть поодаль склон резко выступал вперед, скрывая за собой что-то, обнаруженное неугомонным Лауринем. Я завернула за этот выступ и невольно присвистнула. Здесь имелся еще один валун того же ржавого цвета, и некоторые его грани, чересчур уж ровные, наводили на мысль о том, что когда-то над камнем потрудились человеческие руки. Но что было куда более удивительным... «Так это колонна». «Да-да». Аккурат за камнем виднелась изрядно покосившаяся и вросшая в землю колонна. Сохранилась она вполне недурно, если учесть, что остался от нее обломок чуть ниже человеческого роста. Материалом для ее изготовления служил все тот же розовый эрс высокого качества. Даже время не причинило ему особого вреда. Конечно, камень здорово выкрашился. Но на солнце колонна по-прежнему сияла, тем особенным розовато-лиловым светом, который присущ только лучшему эрсу. Я посмотрела под ноги. Так и есть. Песок около ручья имел нехарактерный для этих мест красновато-розовый оттенок. Очевидно, это были остатки других колонн. Или что тут еще стояло? «Откуда это здесь, госпожа наран спросил Лаурень пораженно. Я обогнула валун, чтобы поближе посмотреть на колонну, и споткнулась о фрагмент каменной кладки однако плотная тут была застройка. «Понятия не имею», — ответила я честно. «В замке ни о чем подобном не упоминали. Вполне вероятно, что они и сами об этом не знают. А если и знают, принимают как должное. В конце концов, руинам этим столько лет, что замок рядом с ними — новостройка». «Интересно, что это было?» — протянул Лаурень, разглядывая валун. «Госпожа Нарин, а это что?» Под руками любопытного лейтенанта... Пласт наросшего на камень мха съехал вниз, обнажив довольно ровную поверхность. В давние времена, очевидно, даже отполированную до блеска. Причина, по которой мху удалось закрепиться на гладкой поверхности, была очевидна. Тут и там на камне виднелись довольно глубокие ровные борозды, теперь забитые землей. Вот еще. И вот. Лаурень увлекся не на шутку, и, наконец, ему удалось расчистить достаточно обширную, неиспорченную область. Теперь стало ясно, что борозды — это часть орнамента, когда-то украшавшего поверхность камня. Знаки были мне совершенно незнакомы. Пересеченные крестами двойные окружности, полосы разнообразных завитков, обрамленных двойными и тройными прямыми линиями, ромбы с полумесяцами внутри. Нет, решительно, я никогда прежде не видела таких орнаментов. Хотя некоторые элементы показались мне знакомыми. Они выглядели достаточно незамысловатыми но вместе с тем в них чувствовалась некая сила. «Это что-то означает?» спросил Лаури, осторожно проводя кончиками пальцев по одной из высеченных в камне окружностей. «Вполне может быть». Пожала я плечами и уселась за неимением чего-то другого прямо на камень. Закурила, посмотрела, прищурившись наверх, и еще раз отметила, как удачно построен замок. «Даже сейчас, когда я находилась далеко под ним, он не нависал надо мной». Оказалось, парило в воздухе, едва касаясь основанием холма. «Кстати, какая-то слишком правильная форма у этого холма. Вот что. Мне такие знаки неизвестны. Может, здесь был какой-то храм?» Не отставал Лаурень. И я, вздохнув, сказала. «Может, и храм». Между прочим, в деревенских байках упоминалось о святилище. «Любопытно. Возможно, стоит об этом поразмыслить на досуге. На меня не весь чего». Напало желание проверить способности лейтенанта к логическому мышлению, и я спросила, «Как по-вашему?» «Этот камень, какая-то часть постройки?» Лаурень посмотрел на меня, очевидно опасаясь подвоха, обошел камень, разглядывая выбитые на нем остатки орнамента, зачем-то погладил колонну. «Скорее всего, это кусок стены», — сказал он наконец. Я заметила, что, отвечая на подобного рода вопросы, Лаурень собирается как примерный ученик перед учителем, И перестает путаться и сбиваться. Почему вы так решили? Ну, Лаурень заколебался. из -за орнамента. Он идет, то есть шел когда-то полосами. Вот и вот, видите? Кажется, эти рисунки располагались один под другим, рядами. Вряд ли потолок стали бы так украшать. Да и слишком большой этот камень для потолочного блока. А вы можете себе представить строение со стенами, сложенными из таких вот глыб? Хмыкнула я. «Смотрите, это ведь явно осколок, изрядно побитый. Прямых углов я нигде не вижу. Даже намека на предыдущую форму нет. Его, конечно, здорово обкололо, но это все равно не целый блок. Так какого же размера он должен был быть?» «Очень большой, госпожа Нарон», — признал Лаурень, но тут же оживился. «А если это была только облицовка? Розовый эрс ведь слишком редкий и дорогой, чтобы из него строить. И не очень прочный к тому же». «А вот это уже похоже на правду», — заметила я. «Да, мой лейтенант совсем не так глуп, как может показаться на первый взгляд. И розовый Эрсон вычислил. И на кое-какие идеи способен. Но все равно. Уж больно большой камень. Вы посмотрите, Лаурень. Этот обломок вам по пояс высотой. Представляете, сколько он весит? Если, по-вашему, это кусок облицовки со стены, то как же его туда затаскивали? Там тому же толщина». «Нет смысла делать облицовку такой толщины. Она просто отвалится под собственной тяжестью. Если, конечно, не применить магию, но это нерационально». Лаурень сник и решила жалиться. «А вот посмотрите, остатки каменной кладки. Не туда смотрите, левее в песке». «И правда». Лаурень присел на корточки, разгреб песок. «Похоже на стену». «А это и есть кусок стены», сказала я. «Блоки тоже очень большие, но все-таки подъемные». «Цемент, кстати, отличный, даже не слишком выкрашился». «Но что же тогда это за камень?» Лаурень уставился на меня в ожидании ответа. Я широко улыбнулась. «Даже не представляю Лаурень». И в виде разочарования на его лице добавила. «Сами поразмыслите, если вам охота. Может, кусок лестницы?» Неуверенно предположил лейтенант, но тут же отмел эту версию. «Нет, какой дурак станет делать лестницу из цельного куска розового эрса? Да еще орнамент» я с интересом наблюдала за мыслительным процессом лично у меня версия уже имелась и мне было любопытно совпадет моя догадка с тем до чего додумается лейтенант или нет лаурин вдруг посмотрел на меня и выпалил госпожа нарн а может это был какой то алтарь ну или жертвенник я видел однажды в храме жертвенник целиком вырезанный из железного дерева так почему не сделать его из эрса вполне жизнеспособная версия одобрила я Лейтенант приятно удивил меня, придя к тому же выводу, к какому недавно пришла я. И орнамент вполне в эту версию вписывается. «Кстати, Лаурень, как по-вашему, почему поверхность камня такого цвета?» «Это же розовый эрс, а не серо буро малиновый да на колонну посмотрите. Она нормального для этого камня оттенка, да и нижние сколы этого камня от нее не отличаются. А верхушка, если это верх, конечно, и бока ржавые». После пятиминутного раздумья Лаурень сдался. «Не представляю, госпожа Наррен», — сказал он. «Может быть, просто камень не слишком высокого качества? Бывают такие, с разводами, вкраплениями, я слышал. Стали бы вам жертвенник делать из некондиционного эрса», — хмыкнула я. «Лаурень, вы же почти ответили. Напрягитесь еще разок. Если, по-вашему, это жертвенник, что на нем делали?» «Что-то жертвовали», — сказал Лаурень. «Точнее, приносили в жертву» вздохнула я. «И не что-то, а кого-то». «Видите ли, Лаурень, у Эрса есть такая неприятная особенность. Впитывать посторонние субстанции и окрашиваться в их цвет, чуть ли не пропитываться насквозь. Поэтому его всегда тщательно полируют. На полированной поверхности грязь не так задерживается. Но камень все равно нужно содержать в чистоте, не то появятся разводы. Посмотрите на колонну, видите?» «Я указала черенком трубки». В тех местах, где полировка была сколота, виднелись пятна самых разнообразных оттенков. «Вы хотите сказать...» Лаури нервно взглотнул и непроизвольно отступил на шаг от камня. «На этом камне приносили жертвы и... и... кровь?» «Да, скорее всего». Я соскочила на землю, чтобы не нервировать юношу. Он опять начал заикаться. Камень явно был отполирован целиком, а на полировке вырезан этот орнамент. Кровь, очевидно, стекала в эти борозды и пропитывала камень. «Да сколько же ее нужно было, чтобы весь этот булыжник стал такого цвета!» чуть не закричал Лаурень. «Лейтенант, спокойнее», — сказала я. «Думаю, немало. Очевидно, тут обитали достаточно кровожадные боги. Тогда хорошо, что это место разрушено». Буркнул Лаурень, с опаской поглядывая на камень, будто ожидал появления какого-нибудь косматого жреца с кривым ритуальным ножом. По поводу разрушения храма у меня были свои соображения, но делиться ими с Лаурением я не стала, иначе бы он точно лишился сна и покоя. Я уже упоминала, что у холма была чересчур правильная форма, я бы сказала, напоминающая пирамиду. Если предположить, что под этим холмом скрываются развалины храма, тогда его форма объяснима. В конце концов, пирамида – один из известнейших и древнейших магических символов. А вот почему обломки алтаря оказались снаружи. Откуда вообще в этих краях взялся отличного качества розовый эрс, да еще такой огромный кусок без единого изъяна? Если учесть, что каменоломни начали разрабатывать всего-то лет 300 назад, не больше, это выглядело более чем странно. Замку над лесом более 800 лет. Значит, древний храм еще старше. Иначе бы обитатели замка что-то о нем помнили. Скорее всего, он пришел в упадок задолго до строительства замка, в котором, к слову, нет ни кусочка розового эрса. Может быть, в древности существовали другие, теперь забытые каменоломни. Я почувствовала, как меня охватывает исследовательский зуд. Да, пригнать бы сюда дюжину членов коллегии, вот закипела бы работа. С другой стороны, кто знает, что можно откопать под этим холмом. Лучше уж не трогать вовсе». К тому же, в случае начала исследований, тайну замка над лесом сохранить бы не удалось. А я все таки достаточно ответственно отношусь к данным мною обещаниям. С некоторым сожалением я оставила мысли о том, чтобы исследовать это место. Ну, по крайней мере, с дедом я смогу об этом поговорить. Думаю, он заинтересуется. Он обожает истории про старинные храмы. По молодости лет, кстати сказать, он очень любил такие храмы разорять, И что интересно, ни разу не нарвался ни на проклятие, ни на месте обиженного божества. А большей части ему приходилось скрываться от каких-нибудь разъяренных верующих, зачастую совсем одичавших. Впрочем, об этих сторонах своей биографии дед предпочитает умалчивать. Солнце уже садилось, окрашивая холм в красные тона. Большой камень, предположительно, жертвенник в этом свете выглядел довольно-таки зловеще. Да и колонна замерцала густым кровавым светом. Хм... Должно быть, вход в храм действительно был где-то здесь. А розовый эрс использовали как раз для достижения нужного зрительного эффекта. Наверное, в закатном свете храм изнутри напоминал внутренности какого-то чудовища. Но и мысли, однако. «Это значит, я не склонна к фантазиям?» «Пойдемте, Лаурень», — сказала я. «Солнце уже садится. Как бы нам не опоздать». Лейтенант вздрогнул и, очнувшись от каких-то своих мыслей, весьма проворно начал взбираться на откос. Предложил было мне руку, но в ответ получил такой взгляд, что больше ко мне со своей дурацкой помощью не лез. И правильно делал. Выбравшись на относительно ровную поверхность, мы направились к воротам замка. Толком поразмыслить мне так и не удалось. Зато появился один интересный момент, и как бы он тоже не оказался фрагментом мозаики. Если так, то дело усложнится. Но вот насколько хотелось бы знать. «Госпожа Наран, прервал мои думы Лаурень, — «Позвольте вопрос». Задавать. разрешила я. «Вы... вы правда возьмётесь за это расследование, о котором все говорят?» «А что, у меня есть выбор?» — прищурилась я. Лейтенант определенно не понял, пришлось пояснить. «По словам Фейна, а не верить ему, у меня причин пока нет, очередной разъезд направится по нужной нам дороге только через три дня. Лишний раз утруждаться ради нас никто не станет. У них не так много людей. В одиночку нам отсюда...» «Выйти вряд ли удастся. Вернее...» Добавила я, прикинув свои шансы. «Я могла бы попробовать прорваться, что называется, сбоем. Но вас-то куда девать?» «Я бы...» Я мечтательно улыбнулась. «С удовольствием оставил вас тут. Но, боюсь, его величество этого не оценит. К тому же в эти три дня мне все равно нечем заняться. А раз за расследование мне заплатят, почему бы за него не взяться?» Я вздохнула. «Надеюсь, уложиться в три дня...» Потом еще три дня пути. Если взять хороший темп, так что выйдем к деревне как раз к окончанию оговоренного срока. Как вам мои рассуждения, Лаурень? Лейтенант неопределенно пожал плечами. А вы уверены, что уложитесь в три дня? тихо спросил он. Хотите поспорить? вкрадчиво поинтересовалась я. Спорить Лаурень не захотел, и инцидент был исчерпан. Трех дней, если честно, было маловато. Слишком много незнакомых людей в замке. Немало неизвестных мне обычаев. Следовало бы по возможности форсировать события, чтобы не увязнуть тут надолго. Я не сомневалась, что Фейна не выпустит меня отсюда до тех пор, пока я не подтвержу или не опровергну подозрения его сына. И не имеет значения, что я могу, если сильно постараюсь, развалить замок по камешку. лес никуда не денется. А на то, чтобы выжечь его под корень, сил у меня не хватит. Да и желаний такого нет, если честно». «Что ж, неприятно ощущать себя заложницей. Нам можно сохранить хорошую мину при плохой игре и притвориться, будто я действую по доброй воле». За этими мыслями я и не заметила, как мы почти добрались до ворот. «Госпожа наран снова подал голос Лаурень. «Разрешите спросить?» «Разрешаю», — вздохнула я. Лаурин, знаете что, прекратите каждый раз спрашивать позволение. На это время не уходит больше, чем на сам вопрос». Если ваш вопрос будет задан не вовремя или не к месту, я вам об этом скажу, будьте уверены. Так что вы там хотели спросить? Вы правда думаете, что ту девушку убили? Я это допускаю», — хмыкнула я. В конце концов удостовериться, что она умерла естественной смертью, уже невозможно, к несчастью. «А если ее в самом деле убил Лес?» Не отставал Лаурень. «А вот в это мне как раз и не верится», — сказала я. Беседовать с Лауренем было даже забавно обычно я предпочитала обдумывать свои идеи в тишине однако и в этой игре вопросы ответы что то было видите ли лаурень я не понимаю зачем эта девушка пошла в лес одна если было прекрасно известно что через несколько дней она отправится туда со своим женихом что ж ей настолько не терпелась стать своей она ведь ждала несколько месяцев что же не могла потерпеть пару дней ну мало ли лаурень с опаской посмотрел на меня «Женщины, они... Э, непредсказуемые», — закончила я. «Но не до такой же степени. Кстати, она ведь была, по словам ее знакомых, совсем не глупа. И что же, она решила провести ночь в лесу в домашнем платьице? Не взя с собой даже плаща?» Заметила Лаурень, это было полтора месяца назад, весной. А весной здесь ночи очень холодные. Что она, не знала этого. «Может быть, кто-то ее чем-то обидел, и она убежала?» Окончательно скис Лаурень. «По свидетельствам очевидцев, в тот день Райта была в замечательном настроении, как и полагается девушке перед свадьбой с любимым человеком», вздохнула я. «Возможно, конечно, она была гениальной актрисой. Но тогда как с этим предположением соотносится заявление о том, что у Райты все было на лице написано, а это в один голос твердят все обитатели замка, включая ее несостоявшегося мужа? Тогда вообще ничего не понятно», буркнул Лаурень. «Хотите на скидку простейшую версию?» — спросила я. Не была наша Райта гениальной актрисой, а была обычной девушкой, милой и веселой, и в лес она одна идти вовсе не собиралась. В тот день Алейна Фейна в замке не было, он отправился в разъезд. Я перевела дыхание. Лаурин слушал, забавно склонив голову на бок. «Так вот, Лаурин, воспользовавшись отсутствием Алейна, а кроме него, Райта ни с кем не откровенничала». Близких подруг она завести не успела. Некто дает знать Райте, что готов сообщить ей некую информацию. «Какую?» — скинулся Лаурень. «Понятия не имею. Да это и не столь важно». И опинала ногом сапога подвернувшийся камешек. «Может, предложил рассказать, какой сельской красавице таскается олень, да еще доказательство предъявить. Да мало ли какую небылицу можно выдумать». Но затем заявил, что в замке разговаривать не станет слишком много ушей вокруг, и пригласил Райту на прогулку в лес, буквально на минуту. «И Райта не побоялась пойти, потому что этот некто был местным», — воскликнул Лаурень. «Я заметила, что в обычно пасмурно-серых глазах лейтенанта разгораются золотистые искорки». «Именно», — я прибавила шагу. «Ну, дальше рассказывать или сами догадаетесь?» «Наверно», — Лаурень призадумался. Наверное, этот некто отвёл Райту подальше в лес. Ну, а потом... Ну, я не знаю. Наверное, оглушил её и вернулся в замок. Можно было и не убивать, если эти истории про лес правда». «Это-то вы верно сказали», — заметила я. «Только вот что. Как получилось, что стражники не видели, как Райта одна или в чьей-то компании выходила из замка? И как кто-то другой в него входил? Может, они были заодно?» — предположил Лаурень. Ему, по-моему, эта забава с вопросами-ответами тоже нравилась. «Ну, Лаурень, это уж слишком много вы к нашей истории народу припутываете», — сказала я. «Да и проговорились бы они, я полагаю. Нет, думаю, Райту и этого таинственного некто не видели просто потому, что в ворота они не выходили». «А как же...» — начал был лейтенант. Но я жестом велела ему замолчать. Мы уже вошли в ворота». А в замке лучше было помалкивать. Думаю, ушей тут предостаточно. А мысль меня посетила очень простая. Наверняка в таком огромном замке имеется не один потайной ход наружу. И очень может быть, что ходы эти ведут через заброшенный храм под холмом, если он там есть, конечно. Но что-то подсказывало мне, что есть. Значит, наш злоумышленник отлично ориентировался в замке, то есть либо жил тут с рождения. Либо успел отлично его изучить. Или ему просто повезло. И он наткнулся на тайный ход случайно. «Да, вот уж где простор для фантазии. Идите, лейтенант», — сказала я. «Мне еще нужно кое над чем поразмыслить». «Да, госпожа Нарон». Отозвался он покорно и исчез. Я же поднялась в отведенную мне комнату, прочно утвердилась в удобном кресле и глубоко задумалась. «Задачка. Подозреваемых полный замок». Начиная с самого Рей Фейна, которого, возможно, не обрадовал выбор старшего сына, и заканчивая каким-нибудь свихнувшимся поваром. Подобрать бы мотив. Что-то не давало мне покоя. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Где было найдено тело Райты? Вроде бы во враге недалеко от замка. Очевидно, решили местные сыщики. Девушка чего-то страшно испугалась. Бросилась бежать и свалилась с обрыва, а лететь там высоко. При падении она угодила на камень и проломила себе череп. Других заметных повреждений на теле нет, кроме царапин, оставленных ветками и ссадин от падения. Вот это-то и странно. Все ведь в один голос утверждали, что лес, свои жертвы обычно уродуют до неузнаваемости. У тех, кого удавалось найти, лица были так перекошены от ужаса, что сразу не признать. А у Райты? Это и безутешный Олейн говорил, и все остальные, лицо было спокойное только чуть удивленная. Чем дольше я об этом думала, тем больше крепла во мне уверенность в том, что во враг Райта упала уже мертвый, ну, по крайней мере, без сознания, а в себя она уже не пришла. Увы, уверенность эта не была ничем подтверждена, а потому оставалась всего лишь гипотезой. В дверь постучали. Да так резко, что я вздрогнула. «Кого еще на ночь глядя принесло? Войдите, — разрешила я». Конечно же, это оказался Лаурень. Вид у него был одновременно встревоженный и радостный. В целом, выглядел он так, словно узнал какой-то большой секрет, а теперь старается донести его и не расплескать по дороге. «Что у вас там?» – спросила я, заметив в руке у лейтенанта какой-то непонятный сверток. «Вот!» – Лаурень протянул мне мятую тряпку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся безжалостно скомканной женской сорочкой из тончайшего полотна. «Однако», — сказала я, — «Лейтенант, с каких пор вы сделались коллекционером дамского нижнего белья? И зачем вы это мне принесли? Смотрите! Вот!» Лаврин, даже не отреагировав на подначку, расправил подол сорочки, и я едва удержалась от протяжного свиста. Подол был расшит уже хорошо знакомыми мне знаками, теми самыми, которые мы видели на берегу реки, высеченными на камне. По самому краю тянулись двойные окружности — Перечеркнутые крестами. Чуть выше — полоса ромбов и крайне скверно скопированных непонятных завитушек. «Где вы это взяли?» От волнения я повысила голос. Потом вспомнила, что неплохо бы запереть дверь, что немедленно и сделала. На заднем дворе лейтенант уставился в пол, как будто я обвинила его в чем-то недостойном. «Я подумала, наверняка из замка есть еще выходы. Не может быть, у нас...» Лауре не осекся. А я в очередной раз подумала... «А мальчик совсем не глуп». Впрочем, догадаться было несложно, после моего намёка Последние же его слова. Что ж, если он и в самом деле орнай и у него имеется родовой замок, грех ему было не подумать о потайных ходах. Интересно, конечно, почему он старается не упоминать о своей родословной, но не это сейчас важно. Лаурин тем временем продолжал. «Решил пойти поискать. Заплутал там немного». Вышел на задний двор, а там белье развешено. Хотел напрямик пройти. Какой-то простыне запутался, а когда выпутался, увидел вот это, подумал, что надо вам показать. Слава всем богам, какие только есть! воскликнула я вполне искренне. Хоть что-то вы сделали абсолютно правильно. Кстати, никто не видел, как вы похищали сей предмет туалета. Там никого не было, мотнул головой Лаурень. Я поморщилась, но не стала объяснять. Что я спрашиваю, не видел ли кто-то Лаурине, а не наоборот. Даже если кто-то за ним следил, он все равно этого не заметил бы, настолько увлекся своей находкой, поклясться готово. Интересно, чья это вещь, вслух подумала я, проведя рукой по материи. Наверное, служанки какой-нибудь, отозвался Лаурень. С чего вы взяли, прищурилась я. Вышивка уж больно грубая, сказал Лаурень. Наверное, какая-нибудь дама подарила своей служанке а та украсила по мере разумения. Я только хмыкнула. «Лаурень, посмотрите внимательнее. Это же совсем новая вещь. В замке живут небогато. Кто же подарит такое служанке? К тому же вы видели здешних служанок и горничных. На какую из них налезет такая сорочка?» Замечание было совершенно справедливо. Горничные в замке были по большей части немолодые, из простолюдинок, и хрупкостью сложения похвастаться не могли а эта сорочка явно принадлежала женщине стройной и изящной. Из какой бы стати служанка вывесила свою вещь рядом с господским бельем? Но «Ну, вышивка!» — заикнулся Лаурень, но я перебила. «Вышивка и правда очень грубая». «А вот что это значит?» «Вполне возможно, что вышивала какая-то служанка для своей госпожи». «Но ведь все благородные девушки вышивать умеют», — заметил Лаурень. «Ну, может быть, и эта благородная девушка никогда не видела таких узоров и не смогла бы их повторить», — задумчиво сказала я. «Или не смогла бы вложить в них то, что было нужно». «О чем вы?» — не понял Лаурень, но я отмахнулась. От этого грубого, примитивно исполненного орнамента исходила некая сила. Точно такая же, отголосок которой я почувствовала рядом с жертвенником из розового эрса. Похоже, в замке свило гнездо какое-то недоброе колдовство. Вот что это значит. И как узнать Яна? Уныло спросил Лаурень. Видимо, решил пользоваться опрометчиво данным мной разрешением и засыпать меня вопросами, пока я не прикажу ему замолчать. Можно ходить по замку, совать сорочку под нос каждой встреченной даме и спрашивать, не она ли ее потеряла, хмыкнула я. Впрочем, думаю, искомая особа предпочтет эту вещицу не узнать. «Можно спросить у прачки. Но вы поручитесь за то, что не она вышивала эти узоры». «А как тогда?» «Совсем скис, Лаурень». «Есть способы, лейтенант. Настала пора воспользоваться кое-чем из моего достаточно богатого арсенала. Мой дед всегда полагал, что нужно по максимуму использовать обычные человеческие способности при расследовании преступлений. И только если такие методы бессильны, прибегать к магии». Я считала это совершенно верным подходом, а потому крайне редко баловала своих клиентов ведьмачьими плясками над хладным трупом. Вон там на подоконнике таз для умывания. Несите его сюда и кувшин с водой захватите. Когда таз был водружен на стол и до половины наполнен водой, я вынула нож и без колебаний отхватила кусок подола сорочки, стараясь, чтобы вышивка не особенно пострадала. Положила клок ткани в воду, Глядела композицию и осталась довольна. Дайте руку, Лаурень, велела я. Лейтенант послушно протянул руку, чтобы тут же отдернуть ее с невнятным возгласом. Ну, извините, не рассчитала. Это-то зачем? Лаурень по детски сунул порезанный палец в рот и теперь говорил несколько неразборчиво. Для корректной работы этой формулы нужно несколько капель крови, пояснила я. Но не моей, потому что я формулу строю. «А вы очень, кстати, оказались рядом, так что не обессудьте». Впрочем, больше Лаурень возмущаться не пробовал. Очевидно, его заворожил сам факт того, что я собираюсь применить магию. «А как это работает, госпожа Наран? – Спросил он, с некоторым сомнением, глядя на таз с водой, в котором уныло плавала мокрая тряпка. Я не ответила, взяла со стола почти погасшую трубку, раскурила. Потом задула свечи так, что в комнате стало совсем темно». «Теперь смотрите, Лаурень. Только не вздумайте издавать громких звуков», — предупредила я. «И стол не шатайте». С этими словами я выдохнула дым прямо на поверхность воды. Против всякого обыкновения дым не рассеялся, а повис над водой плотным облачком. Я добавила еще дыма и еще, и, наконец, он перестал собираться облачком, будто растворился в воде. Вода на мгновение потеряла прозрачность, потемнела, а потом в этом импровизированном зеркале появилось мутноватое изображение. четкости никакой», — пробормотала я, проигнорировав удивленный вздох Лауриня. «Вот что значит использовать подручные средства». Изображение тем временем стало ярче, можно было различить, что это женщина. Не очень молодая, но и не старуха. Крепкая, с суровым лицом. Голова повязана платком по местному обычаю, так что цвета волос не разобрать». Глаза опущены вниз к работе. Да, все так, как и должно быть. Женщина занималась вышивкой. Судя по тому, как шевелились ее губы, она что-то нашептывала. А может, молилась. Запоминайте лицо, Лаурень, шепнула я. Как следует запоминайте. Не успела я произнести эти слова, как образ вышивальщицы расплылся мутным пятном, и тут же из этой мути начал формироваться другой образ надо полагать, хозяйки сорочки. Я наклонилась ниже, с другой стороны к тазу нагнулся Лаурень. Я видела, как подрагивает рука, которой он опирался на стол, и хотела было напомнить, чтобы не раскачивал стол, но не успела. В дверь громко и торжественно постучали. Несформировавшееся до конца изображение вздрогнуло и расплылось. Миг, и магическое зеркало стало тем, чем было изначально. Тазом с водой, тряпкой и облаком густого табачного дыма. Лаурень закашлялся, тщетно пытаясь разогнать дым руками, а я, повернувшись к двери, спросила. «Кто там?» «Пожалуйте на ужин, госпожа Нарен. Вежливо ответили из-за двери. «Рэй Ефейна просит вас разделить с ним трапезу». «Передайте, сейчас буду», — велела я и повернулась к лейтенанту. «Ну что, вы запомнили эту женщину?» «Да», — уверенно кивнул Лаурень. «У неё лицо такое...» «Не спутаешь». «А как же хозяйка?» Еще раз нельзя так же». «Можно было бы, я бы сделала». С досадой ответила я. «Таким кустарным способом точно не получится». «Да и не думаю, чтобы мы увидели что-то внятное». «Видите ли, Лаурень, с помощью такого зеркала и какой-то вещи можно увидеть человека эмоционально с этой вещью связанного. Вам понятно?» «Ну, вроде бы». «Неуверенно», — ответил Лаурень. «Поясняю». Сказала я, надевая куртку и застегивая «Пояс». «Не те же в одной рубашке». Женщина, вышившая эти узоры, явно не просто так тыкала иглой в материю. Она что-то вложила в свою работу. Душу, если хотите, не знаю, соответствует ли это вашей вере. Ладно, неважно. Не знаю пока, что это за узоры. То ли обереги, то ли еще что-то. Но скорее первое. Я перевела дыхание. Словом, это не просто вышивка. А вот хозяйка сорочки ее, скорее всего, просто носила. И совсем недолго. «Верила ли она в действенность этих символов или нет, не могу сказать. Если да, то мы могли бы что-то увидеть. Если нет, соответственно, нет. Судя по тому, как долго формировался образ, второй вариант более вероятен. Все равно, не вовремя этот слуга явился», — буркнул Лаурень. «И в этом я была с ним полностью согласна». «Вот что, лейтенант», — сказала я. «Я попробую задать пару вопросов Реи Фейна. Надеюсь, ответы я получу». «А вы с утра займитесь к этой вышивальщицей. Ходите по замку, посмотрите. Может, можете пожаловаться, что я вас окончательно замучила идиотскими поручениями. Кухарки на такие речи обычно ведутся, кстати. Станете им на кухне, а там и на всех служанок посмотрите». Я хмыкнула, представив, как Лаурень будет заигрывать с какой-нибудь из дородных кухарок. «Думаю, он вызовет у них только одно желание — накормить мальчишку от пуза». «Ничего, ему это даже на пользу. Увидите, что момент благоприятный? Можете пораспрашивать о том, что в замке интересного происходит. Только осторожно. Отправляйтесь». Кухарки, выражение лица Лаурине со спокойной совестью можно было назвать непередаваемым. Но госпожа Наран, я сказала, отправляйтесь». Я открыла дверь. «У вас есть время до утра, чтобы проработать стратегию наступления». «Военные вы или нет, в конце-то концов?»